Ганно ждали дома родители, потомственные рыбаки. А мать Бормакара жила с дочерью, молодой вдовой. Ее муж погиб на пути из Крафагена в Иберию. Хорошо, — говорил, — сказал Ганно Он имел в виду вчерашнее слово Ганнибала на солдатской сходке. Бормакар кивнул и промычал что-то невнятное. — Что ты сказал? — спросил Гет. Ничего не сказал. — Так вот... Продолжал Гэт от нечего делать, накручивая тоненькую веревку на палец. «Воевать с Римом надо? А где? Не у стен же Карфагена?» «Хорошо было сказано». Опять непонятные бормотания. «Что?» — начинал злиться Гэт. «Ты что, потерял дар речи?» Бормакар вылупил глаза, как рыба, выброшенная на берег из морских глубин. «Говори же!» Бормакар достал из походной сумки сушеную айву. «Хочешь? Хочу!» Оба пожевали ее, очень вкусные. Даже вспомнилось с детства, когда они вот так же, как сейчас, делили сушеную айву и многое другое. Да и сама бухта нового Карфагена, уютная и надежная, и высокий берег, переходящий в холмистую местность, тоже навевали воспоминания о родном Карфагене. — Видишь ли, Гано, — сказал Бармакарх, медленно жуя упругую айву, — — Время идет, и у меня кое-что меняется вот здесь. Он хлопнул себя по голове. — Странный оборот, — подумал Гэтт. — Вот меняется и все. Гэтт взглянул на друга. Это сверху вниз, но ничего определенного на голове пращника не нашел. Только обыкновенный рубец на темени, след вражеского камня. — Греков начитался? — шутливо спросил Гэтт. — Каких греков? — А этих... «Самых философов. Говорят, они любят всяческую галиматью. Вот одна из них. В одну и ту же реку нельзя войти дважды. Ну, Бармакар достал еще горсть айвовых кусочков. И что с того, что нельзя? Спроси у них. Вон их сколько здесь шатается». Мимо как раз проходил греческий лучник по имени Ахилл. «Эй, Ахилл! — крикнул Год. Поди Пойди-ка сюда, айвой угостим». Грек круто повернул к ним. — Ви любишь разный фрукт, — сказал он по-финикийски. — Вы тоже, — отозвался гад, — сами лучи маслина. — солёний сказал Грек, принимая горсть сушеной айвы. Вот это был воин, весь из костей и мускулов, просоленный на всех морских ветрах, загоревший во многих уголках Африки и Берии, среднего роста, настоящий дискобол. — Послушай, Ахилл, — сказал Гэт, — можно войти в одну и ту же реку дважды. — Как это? — Изумился Грек. — Просто так. Войти. Дважды. — Тише, шутку говоришь. — Ничуть. Это твои философы говорят. Грек задумался. — Ну, понимаешь, Ахилл, скажем так, вот перешел ты через Эбер, а потом еще раз — А тебе говорят, — это река не Бер, это другая река. Грек просиял. — Дурак, — говорит. Да, — Да-да, дурак. пращники дружно прыснули. Ну и смешно этот ахилл, смешной, и смелый, и весь в рубцах, дрочливая собака. — Я ушла, — сказал он, и затропился куда-то. Гэт сказал. — Вот, даже грек не понимает грека. А куда уж нам? Бармакар настроился на серьезный лад — Было заметно, что некий червь гложет его душу. Что-то сказать не может, может, не хочет. Но и промолчать трудно, потому что уж очень настырный этот червь. «Командующий сказал на сходке, что кто не желает идти в поход на Рим, может уехать к себе, — сказал он. — Да, сказал, — подтвердил гад Эти слова запали в душу. — Тебе? — удивился гад Почему бы и нет? — — А тебе? — Мне нет. Гэт выпрямился во весь рост. — Я пришел сюда завоевывать, а не рыбу удить. Золото захотелось. — Почему бы и нет? — Много золота. Чем больше, тем лучше. И тебе, римляне, отдадут его. Они самые, ты уверен. А ты? — Я нет, — признался Бармакар. — И тебе захотелось смыться? — Нет, уехать. с разрешения